Глава 22. Прошлое Варда и загадка Николеты. Вард Арден. Допрос длился почти час, и картина вырисовывалась, пусть не совсем четкая, но определенная. Тимин Скарк пытался скрывать правду, однако Вард знал, на что давить. Брат фальсификатора Дерниса Скарка всеми силами делал вид, что совершенно случайно заинтересовался проходящей мимо девушкой и что она согласилась с ним посидеть в кофейне, но неожиданно заортачилась. Да, он виноват, что принял отказ прекрасной незнакомки за игру, но есть оправдание. Тимин был не в курсе отношений Николеты Лорес и самого Ардена. Только Варт этому не верил, связав то самое появление Ники в городской библиотеке, а заодно их последующую встречу в приемном кабинете доктора Полоса. «Нет, тут случайностью не пахнет» о чем он заявил задержанному. «А тебя целительницы любят, а, Марден. Тимин, бывший сослуживец, пытался поддеть капитана, а заодно отвлечь внимание от себя. «Не на того напал». «А тебя нет», — спокойно отозвался маг, глядя на сидящего напротив Скарка. Оба хорошо помнили ситуацию, когда в гарнизон перевели симпатичную целительницу. «Обычное дело». Их-то спился, регулярно путая государственный спирт с водой. Прибывшей молодой женщиной увлеклись тогда многие сослуживцы. Почему бы и нет? Ближайший приграничный городок рядом, а Лилия еще ближе. Тем более, что она была мила со всеми. Не в плане постели, вовсе нет. Шутила, смеялась, а кому-то и строила глазки. Магии у целительницы было немного, зато рука легкая. А для гарнизона мужчин это то, что надо. Семин тогда тоже увлекся. Как оказалось, серьезнее, чем остальные. Сам Варт никаких видов на не имел, а посмеяться и поддержать разговор был не против. Почему бы и нет? Все делают одно дело, стоя на страже Гербургской империи. Скандал случился ночью, когда Варт спал, а легкий стук в дверь нарушил его сон. Ночные побудки привычное дело, но то тревоги, а здесь совсем иное. За дверью полуодетый Орден увидел Лили. В тонком платье, с распущенными волосами, она выглядела как лесная нимфа, если такие вообще водились в этом мире. Они пребывали исключительно на книжных страницах. В общем, симпатичная целительница сама явилась к Ордену. И вот тут началось то, в результате чего весь гарнизон был поднят на уши. Варт, увидев гостью, вопросительно приподнял брови и усмехнулся он давно заметил внимание лили к себе только сам ее особо не выделял пустишь спросила целительница чуть хриплым грудным голосом и подалась вперед она не сомневалась в успехе ответить арден не успел потому что дверь соседней комнаты распахнулась и оттуда выскочил злой тимин причем сослуживец оказался полностью одетым будто ждал прихода лили или сам куда то собрался потасовка вышла знатная и досталась всем включая попытавшихся вмешаться сослуживцев. На другой день целительницу отправили от греха подальше в иной гарнизон. На ее место прислали пожилого и опытного доктора. Не женщину! Тимин спустя неделю подал рапорт и умчался за Лилией. Вард остался служить. «Мы прожили вместе месяц. Потом Лили ушла к другому. Оказывается, у них общий ребенок», сообщил Тимин, глядя на бывшего сослуживца. Скажи, если бы я тогда не помешал, ты бы ее пустил к себе? Хороший вопрос. Пустил бы ночью молодой мужчина, симпатичную женщину, готовую на многое. Нет, совершенно спокойно признался капитан. Я знала ребенка, которого она бросила. Спать такой. У нас был выбор, скарг. Мы служили не на острове. Допрашиваемый кивнул. Все верно. У тебя была информация. «А ты весь такой благородный, не мог с нами поделиться!» Вард пожал плечами, не понимая сути обвинения. «Да, с родственником императора гораздо охотнее делились сплетнями. Что с того?» «Будешь и дальше кругами ходить», — поинтересовался капитан, уловив из верхнего ящика стола звук входящей корреспонденции. Обычные письма поступали через канцелярию, затем к секретарю, после чего Плющ приносил их главе стражей. А это другое отправление, секретное, переданное через магическую шкатулку. Мне не в чем признаваться. Все ясно. Тогда посиди в камере и подумай. Может, что-то вспомнишь? Ты не имеешь права. Ошарашенно выдохнул Тимин. Я дворянин! Значит, в твоей камере будет окно. Спокойно ответил Вард. Ему не хотелось задерживать Скарка. Не того, с кем приходилось воевать бок о бок. Только не такой он чистенький, раз в картотеке управления на него совсем недавно завели страничку, и Варт почувствовал, что не прогадал. Минуту мужчины сверлили друг друга взглядами, а после Тимин заговорил. «Хорошо, я скажу. Брат просил узнать данные на эту леди. Я не интересовался, зачем. Понимаешь ли, не спрашиваю лишнего». Арден вопросительно выгнул бровь, но промолчал. «Ника, а ведь у нее документ временный. Может, в этом ее цель общения со скарками. Скоро перепись, затеянная стараниями императора, хотя все думают, что Арден приложил руку. Капитан, как ищейка, встал на след, и чутье подсказывало, что он не ложный. Меня и впрямь арестуют! уточнил Тимин и пятерней взъерошил торчащие на макушке волосы. Усмехнулся. А как же дуэль? Она состоится, но не сегодня. Я пришлю оповещение. Оставь адрес. А сейчас можешь быть свободен». Скарк не заставил себя долго ждать. «А чего задерживаться, если тебя отпустили?» Варджа достал небольшую шкатулку, поставил ее на стол, после чего открыл крышку и молча порадовался. Отчет Дарницев был сейчас как никогда кстати. Маг приступил к ознакомлению, а дочитав присвистнул. Переданная информация колоссально отличалась от той, что заявила о себе Ника. «Николета Лорес никогда не проживала по указанному адресу». Дом принадлежит целительнице Оливии Джерси. В нем она проживает с мужем и леди, являющейся бабушкой госпожи Оливии. Запрос в ассоциацию целителей Дарнии отрицательный. Там такая не значится. Для верности капитан еще раз прочитал. И еще. Суть не изменилась. А вопросы добавились. Особого внимания удостоилась приписка в конце письма. В дополнение сообщаем, что, по нашим данным, Оливия Джерси некогда была дружна с Николитой лорейн погибшей при пожаре на постоялом дворе. Были подозрения, что ее смерть не случайна. Девушка происходила из семьи известного придворного целителя, с которым заговорщики расправились во время восстания три года назад. Сама Николета была вынуждена бежать, но предатели добрались и до нее. Расследование было проведено уже после случившегося, так как в те дни много чего происходило. Ваш объект может оказаться самозванкой, пытающейся сыграть на схожести имен. Возможно, это всего лишь совпадение. Просим сообщить о результате допроса Энн Лорейн, если таковой состоится. А самозванка Ли? Вот так: ни больше, ни меньше, а информация потрясла. Три года назад Орден сам угодил в водоворот событий, которые его едва не потопили. Воды с тех пор утекло немало, однако не забылось, что погибло много магов, поддержавших дарнийского императора. Кажется, среди них был и целитель Лорейн. Однако в этом деле не стоило опираться на предположение. Нужна была информация. Точная, достоверная. Письмо жгло руки. И маг не стал откладывать важное дело в долгий ящик. О приближенных к императору Дарнии можно было расспросить дядю или даже отца, но в случае с Никой именно к ним обращаться не стоило. Не сейчас. Поэтому капитан переместился порталом в Академию магии. Убеленный сединами профессор Пократ, большой специалист по целительству, поделился нужной информацией. Ученый подтвердил, что граф Ноэль Лорейн, известная личность, был убит вместе с женой во время осады дворца. Семья Лоррейн – целители из аристократов, те, кого заговорщики предпочли убрать в первую очередь. Им было чего опасаться. Дар самого графа позволял спасти человека, ступившего одной ногой за грань. Его сила была особенная и столь редкая, что от мага поспешили избавиться всеми средствами дабы никто не смог вернуть в ряды живых императора Дарнии, когда придут его убивать. Поблагодарив Пократа за информацию, Варт отправился к себе и занялся текучкой. Работы, как всегда, было много, но теперь появился повод не задерживаться на ней до полуночи. Ему очень хотелось увидеть Нику и поговорить с ней. А из головы все не шло то самое письмо. Слишком много совпадений, сливающихся в единое. И если предположить, что Ника и есть та самая Лоррейн, то становится вполне понятно, от кого ей достался дар целителя. Не зря Полос взял Нику в помощницы. Отсюда ее стремление заполучить настоящие документы. Они же дадут возможность карьерного роста. Все это так, но ведь в письме сказано, что девушка погибла. Не пропала без вести, а именно погибла. Возможно ли, что при пожаре обнаружено совсем другое тело? Почему бы и нет? Мало ли слуга постояльцев, кого не учли или не захотели считать. Шлюхи, неугодные служанки, подкатывающие к мужу владельцу постоялым двором. Или просто работница, чьей семье совершенно не хочется платить компенсацию. Мало ли причин, почему следствие могло пойти в неверном ключе. Да и кому опознавать одинокую постоялицу? А если найдены ценности, так те вообще можно присвоить.